Мне приходилось постоянно перебрасывать туда подкрепление, отправляя на помощь самых опытных бойцов. Теодор раздался в моей рации голос скалы на южном фланге прорыв. Австрийцы прорвали оборону и двигаются в сторону водутся. Я с тяжелым вздохом отобвался от карты, на которой были отмечены все известные мне позиции противника. И повернувшись к фон Крюгеру, спросил. «Альфред, твои люди смогут ликвидировать их?» «Конечно», – уверенно ответил фон Крюгер. «Отлично», – кивнул я.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 Я напрягся, собирая всю оставшуюся силу, и направил мощный импульс энергии в сторону летящих снарядов. Это было невероятно тяжело, их магия сопротивлялась, пытаясь вырваться из-под моего контроля. Мир вокруг поклыл перед глазами, как застучала кровь, но я держался, не давая снарядам достичь цели. Наконец, мне удалось взять их под контроль. Я почувствовал, как снаряды, подчиняясь моей воле, замедляют свой полет, изменяют траекторию, останавливаются в воздухе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 Каменные ядра, которые с другим врезались в установке шторм, крушая их на части и превращая в груду искореженного металла. Когда последняя установка шторм замолчала навсегда, я почувствовал, как меня покидает сила. Из носа охлынула кровь, в ушах зазвенело, а ноги подкосились. «Теодор!» – крикнул скала, подбегая ко мне. «Держись!» – «Все нормально, дядя Кирь!» – прохрипел я, стопдом возлепив губы. «Просто сил больше нет!» «Совсем!» «Нужно увести тебя отсюда!» – сказал он, подхватывая меня под руки.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 Вофе, разлившись по столу, потек по полированной поверхности, оставляя за собой вторичневые разводы. Что заорал маршал? Как уничтожено, что? Черт возьми, там произошло, сэр. По позициям прилетело что-то непонятное, и все уничтожило. Уничтожил ребентроп, не верил своим ушам. Все, но как, черт побери. Такое возможно у нашего ПВО. Тройная система защиты. Кто их, мать вашу, уничтожил неизвестно. Сэр, лейтенант, с трудом переводил дыхание.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 Откуда у них такие технологии? Эти камни, они же невидимы для радаров. И они сбивают все, что попадается им на пути. Нахрен мы вообще напали на них? Если у них есть вооружение такого покоения, в кабинете повисла гробовая тишина. Энда пробормотал Рибентроп, понимая, что ситуация гораздо хуже, чем он предполагал. Похоже, мы действительно вязались в войну вместе с мемайором Сергей Драгомиров. Нервно барабанит пальцами по столу. Смотрел на карту Лихтенштейна, разложенную перед ним.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 Он был готов пожертвовать всем жизнями своих солдат с судьбой княжества, лишь бы сохранить свои положения. А теперь этот трусливый подонок и вовсе сбежал, бросив свою армию на производство судьбы и оставив княжество без командования. Именно поэтому Брагомиров, не дожидаясь дальнейших приказов, принял решение действовать самостоятельно. Он собрал свой отряд около сотни верных ему бойцов, загрузил в грузовики боеприпасы и мины, которые годами появились на складах, и отправился на границу.